Глава 9 В которой много говорят о судьбах России. Остаток ночи, бессонный, беспокойный, бестолковый, Раст Петрович провел на Николаевском вокзале, пытаясь восстановить картину произошедшего и обнаружить следы преступников. Хоть свидетелей было множество, как синемундирных, так и партикулярных, ясность они не прибавляли, все говорили про какого-то офицера, якобы бросившего бомбу, но никто, как выяснилось, его не видел. Понятно, что внимание полиции и агентов было сосредоточено на отъезжающих, на окна вокзала никто не смотрел, но все равно выходило странно. В присутствии нескольких десятков людей, приученных к профессиональной наблюдательности, безнаказанно взрывают их начальника, и никто ни сном, ни духом объяснить беспомощность полиции можно было разве что чрезмерной дерзостью нападения. Непонятно было даже откуда бросили бомбу, вероятнее всего из коридора, потому что никто не слышал перед взрывом звон разбитого стекла. Однако же листок с буквами «БГ» был обнаружен именно под окном со стороны перона Может быть, снаряд забросили в форточку? Из четырех человек, находившихся в дежурный в момент взрыва, жив остался только поручик смульянинов. Да и то только потому, что в это время уронил на пол перчатку и полез за ней под дубовый стол. Крепкое дерево уберегло адъютанта от большинства осколков, только в руку вошел кусочек железа. Но зато и свидетель из поручика получился неважный. Он даже не мог припомнить, была ли открыта форточка. Сверчинский и неустановленная дама скончались на месте. Гимназиста увезли в санитарной карете, но он был... Без сознания и явно не жилец. На вокзале распоряжался Пожарский, которого министр телеграммой назначил временно исправлять должность убитого. Раст Петрович же чувствовал себя праздным наблюдателем. Многие косились на его неуместный в данных обстоятельствах фраг. В восьмом часу, окончательно поняв, что здесь ничего выяснить не удастся, Статский советник уговорился с Пожарским встретиться позже в управлении и, погруженный в глубокую задумчивость, поехал домой. Намерения его были таковы два часа поспать, потом сделать гимнастику и прояснить голову посредством медитации. События развивались столь стремительно, что рациональность за ними не поспевала, требовалось вмешательство глубинных сил души. Сказано, Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи. Но осуществить план не вышло. Тихонько открыв ключом двери, Раст Петрович увидел, что в прихожей, сложив ноги калачиком и привалившись к стене, спит масса. Это само по себе уже было необычно. Надо полагать, ждал хозяина, хотел о чем-то предупредить, да Будить настырного и любопытного камердинера Фандорин не стал, чтобы избежать лишних объяснений, бесшумно ступая, прокрался в спальню, и тут стало ясно, о чем хотел предупредить масса. Поперек кровати раскинулась эсфирь. Руки отброшены за голову, ротик приоткрыт, достопамятное алое платье безнадежно измято. Очевидно, отправилась сюда прямо с приема, после того, как Эраст Петрович, извинившись, отбыл к месту трагедии. Фандорин попятился, рассчитывая ретироваться в кабинет, где можно было отлично устроиться в просторном кресле, но задел плечом отверной косяк. Эсфирь немедленно открыла глаза, села на кровати и чистым звонким голосом, будто вовсе не спала, воскликнула. «Явился, наконец! Ну что, оплакал своего жандарма?» После тяжелой и бесплодной ночи нервы статского советника были взвинчены, и потому он ответил в несвойственной ему резкой манере. Ради того, чтобы убить одного жандармского полковника, вместо которого завтра же пришлю другого, революционные герои заодно раздробили голову ни в чем не повинной женщине и оторвали ноги подростку. Мерзость и злодейство, вот что такое Твоя революция. Ах, революция — мерзость. Эсфирь вскочила и воинственно уперла руки в бока. А твоя империя не мерзость? Террористы проливают чужую кровь, но и своей не жалеют. Они приносят свою жизнь в жертву, и потому вправе требовать жертв от других. Они убивают немногих ради благоденствия миллионов. Те же, кому служишь ты, эти жабы. С холодной мертвой кровью душат и топчут миллионы людей ради благоденствия кучки паразитов. Душа топчет. Что за дешевая риторика? Фандорин устало потер переносится, уже пожалев о своей вспышке. Риторика? Риторика? Эсфирь задохнулась от возмущения. Да, да, вот она схватила газету валявшуюся на кровати вот московские ведомости читала пока тебя ждала в одном и том же номере на соседних страницах сначала тошнотворная рабская сюсю -сю, московская городская дума постановила поднести памятный кубок от счастливых горожан флигель адъютанту князю белосельскому белозерскому доставившему всемилостиившее послание помазанника божия к москвичам по поводу всеподданнейшего адреса, который был поднесен во императорскому величеству во знаменование грядущего десятилетия нынешнего благословенного царствования. Фу! С души воротит. А рядом, пожалуйста. Наконец-то Министерство просвещения. Призвала неукоснительно соблюдать правила о недопущении в университеты лиц иудейского вероисповедания, которые не имеют вида на жительство вне черты оседлости и, во всяком случае, не выше установленной процентной нормы. Евреи в России ⁇ самое удручающее наследие, оставленное нам несуществующим ныне царством польским. В империи евреев 4 миллиона, всего-то 4% населения, а миазмы, исходящие от этой язвы, отравляют своим смрадом. Дальше читать. Нравится? Или вот. Принятые меры по преодолению голода в четырех уездах Саратовской губернии пока не приносят желаемого результата. Ожидается, что весенние месяцы бедствия распространится и на сопредельной губернии. Высокопреосвященный Алоизий, архиепископ Саратовский и Самарский, повелел отслужить в церквах молебны о преодолении напасти. Молебны! И блины у вас в горле не застрянут! Эраст Петрович, слушавшись с болезненной гримасой, хотел было напомнить обличительнице, что и сама она вчера не пренебрегла Долгоруковскими блинами, но не стал, потому что это было мелко, еще потому что в главном она была права, а Эсфир не унималась, читала дальше. «Ты слушай, слушай. Патриоты России глубоко возмущены олатышеванием народных училищ в Лифлянской губернии. Теперь детей там заставляют учить туземное наречие» для чего сокращено количество уроков, отведенных на изучение закона Божия, якобы необязательного для неправославных. Или из Варшавы, с процесса Корнета Барташова. Суд отказался заслушать показания свидетельницы Пшемысельской, поскольку она не соглашалась говорить на русском языке, ссылаясь на недостаточное знание оного. Это в польском-то суде. Последняя цитата напомнила Фандорину об обрубленной ниточке убитом Арсении Зимине, чей отец как раз и защищал в Варшаве злосчастного корнета. От досадного воспоминания Расту Петровичу сделалось совсем тошно. «Да, мерзавцев и дураков в государстве много», — нехотя сказал он, — «все или почти все». А все или почти все революционеры, люди благородные, героические, отрезала эсфирь и саркастически спросила, «Тебя это обстоятельство ни на какую мысль не наводит?» Статский советник грустно ответил, «Вечная беда России, все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу слушат мученики и герои». Такой уж, видно, выдался день. В жандармском управлении тоже говорили о России. Пожарский занял осиротевший кабинет покойного Станислава Филиппча, куда естественным образом переместился и штаб расследования. В приемной у беспрестанно звонившего телефонного аппарата стоял поручик Смольянина в бледнее обычного и с рукой на эффектной черной перевязи. Он улыбнулся Фандорину. Поверх переговорного рожка и показал на начальственную дверь, мол, милости прошу. В кабинете у князя сидел посетитель, Сергей Витальевич Зубцов, что-то очень уж раскрасневшийся и возбужденный. — Ай, Раст Петрович! — поднялся навстречу Пожарский. — Вижу по синим кругам под глазами, что не ложились. Вот сижу, бездельничаю. Полиция и жандармерия рыщут по улицам, филеры шныряют по околореволюционным закоулкам и помойкам, а я засел тут, этим паучищем, и жду, не задергается ли где паутинка. Давайте ждать вместе. Сергей Витальевич вот заглянул заглянул. — любопытные взгляды излагает на рабочее движение. Продолжайте, голубчик. Господину Фандорину тоже будет интересно. Худое красивое лицо титулярного советника Зубцова пошло розовыми пятнами то ли от удовольствия, то ли еще от какого-то чувства. Я говорю и раз, Петрович, что революционное движение в России гораздо проще победить не полицейскими, а реформаторскими методами. Полицейскими, вероятно, и вовсе невозможно, потому что насилие порождает ответное насилие, еще более непримиримое, и так с нарастанием вплоть до общественного взрыва. Тут надо обратить главное внимание на мастеровое сословие. Без поддержки рабочих революционерам рассчитывать не на что. Наше крестьянство слишком пассивно и разобщено. Тихо вошел Смолянинов, сел у секретарского стола, неловко придавил перевязанной рукой лист и принялся что-то записывать, по-гимназийски склонив голову на бок. «Как же лишить революционеров рабочей поддержки?» — спросил статский советник, пытаясь понять, что означают «розовые пятна». «Очень просто. Было видно, что Зубцов говорит давно обдуманное, наболевшее, не просто теоретизирует, а, кажется, рассчитываясь заинтересовать своими идеями важного петербургского человека. Тот, кому сносно живется, на баррикады не пойдет». Если бы все мастеровые жили, как на предприятиях Тимофея Григорьевича Лобастова, с девятичасовым рабочим днем, с приличным жалованием, с бесплатной больницей и отпуском, господам Гринам в России делать было бы нечего. Но как живется рабочим, зависит от заводчиков, — заметил Пожарский, с удовольствием глядя на молодого человека. Им же не прикажешь платить столько-то и заводить бесплатные больницы». Для тобой существуем мы, государство. Зубцов тряхнул светлорусой головой Именно что приказать. Слава Богу, у нас самодержавная монархия, самым богатым и умным разъяснить, чтобы поняли свою выгоду, а потом закон провести сверху о твердых установлениях по условиям рабочего найма. Не сможешь соблюдать, закрывай фабрику. Уверяю вас, что при таком обороте дела. У государя не будет более верных слуг, чем рабочий. Это оздоровит всю монархию. Пожарский прищурил черные глаза. Разумно, но трудновыполнимо. У его величества твердые представления о благе империи и общественном устройстве. Государь считает, что царь отец подданным, генерал отец солдатам, а хозяин, отец, работникам, вмешиваться в отношения отца с сыновьями непозволительно. Голос Зубцова стал мягким, осторожным, видно было, что он подбирается к главному. «Вот и надо бы, ваше сиятельство, продемонстрировать верховной власти, что рабочие хозяину никакие не сыновья, что все они и фабриканты, и фабричные в равной степени чада его величества». Хорошо бы не дожидаясь, пока революционеры окончательно соорганизуют мастеровых в неподконтрольную нам стаю, перехватить первенство. Заступаться за рабочих перед хозяевами, иногда и надавить на заводчиков. Пусть простые люди понемногу привыкают к мысли, что государственная машина охраняет не денежных мешков, а трудящихся. Можно было бы даже посодействовать созданию трудовых союзов. Только направить их деятельность не в неспровергательное, а в законопослушное экономическое русло. Самое время этим заняться, ваше сиятельство, а то поздно будет. «Не надо меня сиятельством обзывать», — улыбнулся Пожарский. «Для толковых подчиненных я Глеб Георгиевич. А сойдемся поближе, можно и просто Глеб». «Далеко пойдете, зубцов, у нас умные люди с государственным мышлением на вес золота». Сергей Витальевич залился сплошной розовой краской уже безо всяких пятен. Фандорин же спросил, внимательно на него глядя. Вы что, пришли сюда, в Жандармска, специально, чтобы поделиться с глебом Георгичем своими взглядами на рабочее движение? Именно сегодня, когда у нас творится такое? Зубцов стушевался, явно застигнутый этим вопросом врасплох. «Разумеется, Сергей Витальевич пришел сюда не для теоретизирования», — сказал Пожарский, спокойно глядя на прожектера. «То есть и для теоретизирования тоже, но не только». «Я так понимаю, господин Зубцов, что у вас есть для меня какие-то важные сведения, но предварительно вы решили проверить, разделяю ли я вашу генеральную политическую идею. Разделяю целиком и полностью. Окажу всемерную поддержку и вас не обижу». Я же сказал, у нас в ведомстве умные люди на вес золота. А теперь выкладывайте, что там у вас. Сглотнув, титулярный советник заговорил, но не так, как прежде, свободно и гладко, а с трудом очень волнуюсь и помогаю себе руками. Я, Я, господа, не хочу, чтобы вы сочли меня двурушником и доносчиком. — Собственно, какое доносительство? — Ну, хорошо, беспринципным карьеристом. Я исключительно из-за тревоги о пользе дела. Мы с Растом Петровичем ничуть в этом не сомневаемся, нетерпеливо перебила его князь. И довольно вступлений Зубцову к делу. Какие-нибудь каверзы Бурляева или Мыльникова? — Бурляева. — И не каверзы. Он подготовил операцию. «Какую операцию?» — вскричал Пожарский, а Фандорин озабоченно нахмурился. «По захвату боевой группы. Сейчас по порядку. Вы знаете, что все филеры Мыльникова были брошены на слежку за революционными кругами, через которые можно было бы выйти на БГ. Я Давичу не случайно помянул фабриканта Лабастова. По агентурным сведениям, Тимофей Григорьевич заигрывает с революционерами и иногда дает им деньги». Предусмотрительный человек из соломки на всякий случай. Так вот, Мыльников, в числе прочих, установил слежку и за ним. Сегодня утром филер Сапрыка видел, как Клобастову пришел в контору некий мастеровой, которого почему-то сразу же провели к хозяину. Тимофей Григорьевич отнесся к посетителю очень предупредительно. Долго с ним о чем-то разговаривал, потом вместе с ним куда-то отлучался почти на целый час. Внешностью таинственный рабочий очень напоминал боевика по кличке Емеля, описанного агентом Гвидоном, Но сопрыка, как опытный филер, не стал пороть горячку, а дождался этого человека у проходной и осторожно повел. Тот несколько раз проверял, нет ли хвоста, но слежки так и не обнаружил. Объект доехал на извозчике до Виндавского вокзала. Там немного попетлял среди путей и в конце концов исчез в будке обходчика. Сопрыка, не покидая укрытия, вызвал свистком ближайшего городового и прислал записку в охранное Через час наши обложили домик со всех сторон. Установили, что обходчика зовут Матвеем Жуковым, что живет он один без семьи. Емели из будки больше не выходил, но еще до того, как прибыло подкрепление, Сопрыка видел, как из дома вышел молодой человек, чья внешность совпала с описанием боевика «Снегиря». «А Грин?» — хищно спросил Пожарский. «В том-то и штука, что Грина не видно. Похоже, что в будке его нет. Именно поэтому Петр Иванович приказал выжидать. Если Грин так и не объявится, операция начнется в полночь. Господин подполковник хотел раньше». Но стратей палоч, упросил обождать, вдруг еще какая-нибудь рыбина заплывет. «Ах, скверно!» — вскричал князь. «Глупо! Агент Сопрыка молодец, обурляй ваш, идиот! Наблюдение надо держать, следить надо. А если они деньги в другом месте хранят? А если Грин там вообще не объявится? Нельзя операцию, ни в коем случае!» Зубцов подхватил скороговоркой. «Ваше сиятельство, Глеб Георгиевич». Так ведь и я о том же. Потому и пришел, переступив через щепетильность. Петр Иванович человек решительный, но слишком уж с нахрапом, ему бы только топором махать. А тут с плеча рубить нельзя, тут деликатненько надо. Он боится, что вы всю заслугу себе заберете. Хочет перед Петербургом отличиться. Это понятно. Но ставить из-за честолюбия все дело под угрозу... Только на вас и надеюсь. Смольянинов... «Соединитесь с Гнезняковским», — приказал Пожарский, поднимаясь. «Хотя нет, тут телефон не годится». «Раст, Петрович, Сергей Витальевич, едем». Казенные сани рванули от подъезда, взметнув снежную пыль. Оглянувшись, Фандорин заметил, как следом от противоположного тротуара трогают еще одни санки попроще, в них двое мужчин в одинаковых меховых картузах. — Не беспокойтесь, — Раст Петрович засмеялся князь. — Это не террористы, а совсем наоборот. Мои ангелы-хранители. Не обращайте внимания, я уж к ним привык. Начальство приставило, после того, как господа из БГ мне на аптекарском острове чуть дырок не понаделали. Толкнув дверь в кабинет Бурляева, вице-директор с порога объявил. «Подполковник, я отстраняю вас от управления отделением вплоть до особого распоряжения министра. Временным начальником назначаю титулярного советника Зубцова». Бурляев и Мыльников были застигнуты внезапным вторжением у стола, на котором была разложена какая-то схема. Решительное заявление Пожарского они встретили по-разному — евстратий Павлович в несколько мягких кошачьих шажков ретировался к стеночке петр иван же напротив не тронулся с места и лишь побычие наклонил голову руки коротки господин полковник рыкнул он вы кажется назначены временно исполнять должность начальствующего жандармским управлением вот и исполняйте а я жандармскому управлению не подчиняюсь вы подчиняетесь мне как вице-директору департамента полиции, — зловеще тихим голосом напомнил князь. Выпученные глаза подполковника блеснули. — Я вижу, в моем ведомстве отыскался Иуда. Он ткнул пальцем в бледного, застывшего в дверях Зубцова. — Да только на моих костях вам, сердечный друг Сергей Витальевич, карьеры не сделать, не на ту лошадку поставили. Вот! — Он достал из кармана листок и торжествующе помахал им в воздухе. «Сорок минут, как получено! Депеша от самого министра!» Я обрисовал положение и послал запрос, могу ли проводить разработанную операцию по арестованию террористической боевой группы. Читайте, что пишет его высокопревосходительство. «Подполковнику отдельного корпуса жандарма в Бурляеву!» «Молодцом!» «Действуйте по своему усмотрению. Взять под лицов живыми или мертвыми. Бог — в помощь. Хитрово». «Так что извините, ваше сиятельство. На сей раз обойдемся без вас. Вы с вашими психологиями уже знатно отличились, когда Рахмета профукали». «Петр Иванович, ведь если в лоб пойдем, именно что мертвыми возьмем, а не живыми». — подал вдруг голос доселе молчавший мыльников. — Народец отчаянный будет палить до последнего, а хорошо б живьем. И своих жал, к чаянию одного положим. Место вокруг будки голое, пустырь, скрытно, не подойдешь. Может, все-таки выждем, пока они сами оттуда полезут. Сбитый ударом с тыла Бурляев резко повернулся к своему помощнику. — Евстратий палчи я своего решения не переменю. Будем брать всех, кто там есть. А про голое место мне объяснять не нужно. Не первый год аресты произвожу. Для того и полуночи ждем. В одиннадцать. Вот здесь, на Марьинском, фонари гасят. Совсем темно станет. Выйдем цепочкой из пакгаузов и со всех четырех сторон к дому. Я сам первый пойду. Возьму с собой Филиппова, Гуськова, Ширяева и этого, как его, здоровенный такой с бакенбардами, Сонькина. Они сразу дверь вышибут, и внутрь, за ними я, потом еще четверо, кого назначите, нервами покрепче, чтоб с перепугу в спину нам палить не начали. А прочие останутся вот тут, по периметру двора, и никуда они, голубчики, у меня не денутся, возьму тепленькими. Пожарский хранил потерянное молчание, очевидно, так и не оправившись от министрова вероломства, Так что последнюю попытку образумить взорвавшегося подполковника предпринял Раст Петрович. — Вы делаете ошибку, Петр Иванович. Послушайте господина Мыльникова. Арестуйте их, когда будут уходить. — Уже сейчас по складам вокруг пустыря сидят тридцать филеров и два взвода полиции, — сказал Бурляев. Если террористы соберутся уходить за засветло, тем лучше, как раз попадут к моим в лапы. А если останутся ночевать, ровно в полночь я приду за ними сам. И это мое последнее слово.